Глава 11. Вернулся он поздно, но дети ещё не спали. Видно, что Лена специально не укладывала их, и потому пришлось ползать по мраморному полу гостиной, катая модель полицейского автомобиля и изображая его сирены. Вау-вау-вау-вау. Внимание всем постам. Чётко выговаривая каждое слово, кричал Николай. Срочно принять меры к розыску и задержанию лица, находящегося в автомобиле Porsche Panamera. Впереди ползал маленький стёпик, толкал перед собой маленькую модельку Porsche и заливался счастливым смехом. Потом уже, когда уложили детей в постель, сын попросил сказку. Какую поинтересовался Николай? Три поросёнка. Эту сказку французов рассказывал уже раз 50, время от времени добавляя в неё новые подробности. Жили были три поросёнка. Ниф-ниф, нав-наф и нуф-нуф, определил его Стёпик. Это я уже знаю. Давай с того места, когда волк вышел из госпиталя и пошёл покупать себе бронежилет с четвёртым уровнем защиты. А что волк делал в госпитале? Удивилась Лена, которая хотела выйти из детской, но услышав Стёпика, замерла на пороге. Ему там пришивали хвост после того, как Наф-наф отстрелил его. Волк хотел ограбить банк, а поросята работали в охране, ну и завязалась перестрелка. Волк едва ушёл, прихватив отстреленный хвост. Теперь всё понятно, успокоилась мама. А я уж подумала, что он простудился. Лена спустилась вниз и стала ждать мужа. В комнате пахло цветами. На каждом подоконнике стоял букет. Лена радовалась такой красоте, и то, что муж не купил ни одного из них, её не смущало. Покупать букет за 1000 рублей это приличный удар для семейного бюджета. А так, зашёл участковый 8 марта на рынок и ему в качестве уважения букетик для жены Леночки. Спустился Николай. Что там с Волком? обратилась к нему Лена. Жив ещё. Волк еле ушёл, вздохнул муж. С трудом вырвался из поросячьего окружения, утёк в тёмный лес, где вырыл себе блиндаж с амбразурой для стрельбы и установил минные поля. Но у поросят есть миноискатель, гранатомёт и армейская фляжка с пепси-колой. Лучше с квасом. Ты права, — согласился Францев. Завтра Наф-Наф откроет фляжку и обнаружит там не колу, а квас. И все поросята будут петь и плясать от радости, потому что квас способствует меткости стрельбы, а от колы только писать хочется. По себе знаю. «Я сегодня полдня пыталась найти в сети Елизавету Романову», — начала докладывать Лена. Сотни разных, но все не те. Есть одна с похожими данными, но она замужем и у неё двое детей и 14 невыплаченных кредитов. Похожа на нашу. Похожа, но блондинка. Я нашла номер её телефона и позвонила, но отвечает постоянно какой-то мужик. Говорит всегда одно и то же: её нет, а что вы хотите? С пятого раза я сказала, что есть возможность получить кредит без залога и поручителей. Мужик тут же: "А какой сумме идёт речь?" Я спросила, а какая вам нужна? Он ответил, что ему нужно миллионов 10-12. Тогда я снова попросила к трубочке Елизавету, и он ответил, что Лиза вышла на минуточку. Ты спишь? Францев не ответил, хотя он не спал. Он размышлял, что надо кое-в чём разобраться, потому что в элитном коттеджном посёлке, как выяснилось, проживают странные люди: чиновники, банкиры, какие-то мажоры, рассказывающие сказки про биткоины. Крокодилы, фиалки, лучики света, и у всех, судя по всему, криминальное прошлое. А может, и настоящее у них тоже такое? Надо бы завести папочку на каждого и разложить всё по полочкам. Вот здесь у меня грабители, здесь взяточники, здесь воровки на доверии. Потом надо найти добровольных помощников, которые сообщали бы ему не только обо всех происшествиях, но и о том, кто кому что сказал и какое готовится преступление. А в этом ты абсолютно прав, сказал Кудиаров, протягивая ему снаряжённую обойму для ПМ. Вот, держи. За особые заслуги тебе выделяю восемь патронов. Только носи обойму в правом рукаве, чтобы быстрее можно было достать для перезарядки. Сам знаешь, как важна каждая секунда. Николай так и сделал и начал подниматься по широкой лестнице, вошёл в полутёмный коридор, остановился у пионерской комнаты, прислушался. За дверью была тишина, а потом раздался звук, как будто кто-то ударил по барабану. Потом ещё детский голос прошептал: "1 2 3 4, бей барабанчик в барабан". Николай открыл дверь, сделал шаг вперёд и увидел мальчика, у которого на ремне через плечо висел пионерский барабан. Мальчик посмотрел на него испуганно, и тогда Францев вздрогнул от ужаса, потому что мальчиком этим был он сам. Не бойся, прошептал мальчику или самому себе Николай. Не бойся. Я тебя смогу защитить. Он обернулся и увидел, что мимо двери по коридору пробежали какие-то люди. Он рванул туда и увидел парней с обрезами. "Стоять!" крикнул он. "Оружие на землю!" Парни бросились на него и стали трясти. "Успокойся", прошептал кто-то издалека. "Успокойся." Снова прилетел ласковый голос. «Я здесь! Я люблю тебя!» Францев открыл глаза и увидел Лену. «Успокойся!» — повторила она. «Я рядом! Я никуда не денусь!» «Сон дурацкий приснился!» — объяснил он. «Я так и подумала». «С чего вдруг?» — не мог прийти в себя Францев. «Успокойся!» — погладила его Лена. «Я не могу!» Бывает так, что дурацкие сны снятся даже умным людям. Возможно, сказал Николай. Не мне не об этом судить, потому что я, кажется, опростоволосился сегодня. Мне Краснова в вертолёте рассказала, как одному солидному посетителю на телефон позвонили и начали угрожать, да так, что он едва на феню не перешёл. Он с женой был, но они после этого звонка не стали делать заказ и ушли, оставив на чай официантке 1000 рублей. Ого, удивилась Лена. Вот то-то и оно, что ого, согласился Францев. Официантка сказала, что посетитель называл жену Бертой. А я только сейчас понял, что он называл её не Бертой, а Беатой. И тогда всё сходится. У единственной в наших краях Беаты Оборванцевой, то есть Беаты Курицыной, есть красный Мерседес. Скорее всего, это она и была в вертолёте со своим мужем. А если оборванцеву угрожали, то это уже серьёзно, потому что он государственный служащий. После праздников зайду к нему и ненавязчиво поинтересуюсь». «Не надо», — попросила Лена. «У них в мэрии своя служба безопасности, и они там разберутся, если что». «Главное, чтобы это, если что, не оказалось слишком поздно». «И ещё я узнала», — продолжила жена, «что у этой Беаты муж был участником войны». То есть он был заключённым, но как только война началась, пошёл добровольцем. Вернулся без руки, работал тренером по городошному спорту и даже чемпионом был по городкам. А потом снова сел, и пошло-поехало. Но был во авторитете, и кличка у него была Ухват. По слухам, если кого и хватал за горло, то уже не отпускал. Потом его убили, а его жена Биата, только из Беларуси. Отсюда такое у неё имя. И так же внучку назвали. Николай лежал молча, потом поцеловал жену. Не хочу я о них говорить. Да и вообще, уже 8 марта. С праздником тебя. Лена прижалась к нему и шепнула: "Я сегодня ночью плакала". "Но ты не волнуйся, я от счастья плакала". Подумала вдруг, что как бы радовалась мама, если бы видела тебя. Как бы она радовалась, глядя на наших детей. В один момент умерла. Соседка в гости зашла. Мама вышла на кухню за чайником и упала. И я осталась одна. Политех пришлось оставить, в магазин пошла работать. Думала, что на всю жизнь одна осталась. Ты спишь? Я думаю, ответил Николай. О тебе думаю. А мама и так нас всех видит. И твоя, и моя.